— Ратников, за мной очень спокойно сказал лейтенант и сорвался с места успев перебросить андроиду свой пистолет бишеб на тебе охрана гражданских лиц как только все закончится придем за вами а вырвалась у маши оставаться в комнате загроможденной трупами без охраны военных было очень неуютно казаков отмахнулся и будто призрак растворился в полутьме коридора оживленная стрельба продолжалась «Черт — Чёрт! — Гильгоф угрюмо посмотрел вслед убежавшему лейтенанту. — У нас даже нет оружия, кроме этого дурацкого пистолета. Но, честное слово, это не может быть иной. Похоже, животных вывезли из лаборатории. Беда-то какая! — Отойдите подальше от выхода, — скомандовал андроид людям. — А лучше укройтесь за аппаратурой. Сам Бишоп, понаблюдав, как остальные отбежали в глубину комнаты, и присели за металлическими столами, прижался к стене справа от двери, сбросил пистолет с предохранителя и удовлетворенно отметил, что Казаков выдал ему не обычное пулевое оружие, а систему «Звезда», стреляющую крайне разрушительными и опасными плазменными разрядами. Звуки выстрелов внизу наконец-то затихли, но Маша не успокоилась, пока Казаков не вызвал ее на связь. «Спускайтесь, здесь безопасно!» сообщил он осмотр лаборатории отложен. нашлось кое что поинтересней безопасно недоверчиво переспросил ельцова тогда почему стреляли увидите поднял сыт на охрана бишепа доктор гельгоф врачебная бригада и сама маша сошли по лестнице в уже знакомый коридор вдалеке в светлом дверном проеме виднелась фигура военного туда и направились «Значит, реликты?» Когда Маша вошла в помещение, некогда исполнявшая роль столовой, Казаков глянул на консультантку так, словно она была в чем-то виновата. «Кто твердил, будто на Сцилле отсутствуют звери крупнее лягушек? Вряд ли это чучело было любимым домашним животным, обитавших здесь янкесов». «Я не говорила ничего подобного», — возмутилась Ельцова. «Я только сказала, что здесь могут обитать выжившие после оледенения твари. Покажите, что там у вас!» Она отстранила солдат, окруживших крупное, странно выглядящее тело, распластавшееся на полу. Увиденное впечатляло. «Похоже, именно эта зверушка откусила несколько кусочков от трупов наверху», — хладнокровно произнес Гильгоф, склоняясь над неприятного вида зверем, изрешеченным пулями. «Пришла сюда пообедать и нарвалась на ваших людей, лейтенант». «Нарвалась?» — без возмущения сказал Эккард и выставил вперед ногу. Титановый с керамическим напылением щиток, прикрывавший голь немецкого обер-лейтенанта, был сильно деформирован, а в одном месте даже пробит насквозь. Не будь этой защиты, Эккард остался бы без ноги. «Эта гадина первая напала на нас и была весьма агрессивной». «Интересно», – озадаченно протянула Маша. «Агрессивное поведение, говорите?» «Быть того не может». «Это же типичный эндемик. С какой стати ему бросаться на неизвестных существ, то есть на вас?» «Поздравляю, господа! открыт новый биологический вид!» «Премия от ООН обеспечена!» «Здоровенное, не менее двух метров длиной и сантиметров восемьдесят шириной животное более всего...» смахивала на неудачную помесь рака трилобитой черепахи. Округлый панцирь, покрытый к тому же густой белесой шерстью, защищал тело, из-под бронированного щитка высовывалась уродливая голова. Да не одна, а целых две. «Похоже на насекомое», – констатировала Маша. «Однако перед нами явная мутация, видимо обусловленная высоким фоном солнечного излучения. Видите две головы?» Необычно для углеродной жизни, развивающаяся, как правило, по единому типу во всех открытых людьми мирах. А жвалы у этого красавца действительно серьезные. Вам повезло, господин Эккард. Двойные, изогнутые серпом челюсти существа, длиной в полторы ладони, украшались острыми, как бритва, зазубринами. Под основной челюстью поблескивали несколько более мелких дополнительных жвальцев и нечто вроде клешней. Глаз на каждой голове было аж по восемь штук. Маша не без натуги перевернула тварь на спину, отметив, что членистых ножек у животного, как и положено по закону эволюции, шесть. Значит, все-таки насекомое Только они могут выжить в любых условиях. Насекомым плевать на радиацию, мороз или долгую бескормицу. Госпожа-консультант полезла в сумку за цифровым фотоаппаратом. «Новый биологический вид», — усмехнулся Гильгоф. «Как назовем? Уродец Эккарта обыкновенный?» «Можно на благородной латыни. Беста Эккарти вульгарис». «Этот уродец, доктор, — недовольно сказал германец, — носился со скоростью пулей и издох только когда мы всадили в него полную обойму. Если таких вот уродцев...» Здесь бродит много. Нам светят неприятности. Мы и так по уши в неприятностях, огрызнулся ученый. Маша, хватит возиться с этой гадостью. У нас совершенно другие задачи. Лейтенант, дайте мне двух компьютерных техников. Посмотрим, вдруг на здешних серверах сохранились хоть какие-то данные. Вот и займитесь, согласно закивала Ельцова. А я не программист, а ксенобиолог. — Пока вы трудитесь, Веня, я просто обязан, как следует, осмотреть эту... Это... — Волосатую черепаху, — подсказал Казаков. — Предупреждаю, натриглав вы ее возьмете только через мой труп. А вот дохлого иного обязательно прихватим. — Ладно, мы идем дальше, обшаривать базу. Ратников, — повернулся он к сержанту, — останешься с Марией Дмитриевной. И чтоб в оба Приблизительно в течение 40 минут Маша занималась таинственным животным, разгуливавшим по мертвому поселку. Оставленный присматривать за ней сержант скучал, но помогать не отказывался. В помещениях базы было тихо и спокойно. Волосатая черепаха, похоже, относилась к разряду хищников-одиночек и явилась на инспекцию своих владений. Гильгоф, Бишоп и двое военных тщетно бились над испорченными компьютерами в центральной лаборатории в здании где, вероятно, проживало руководство колонии. Казаков со своими людьми и Эккартом запаковали мертвого иного в пластиковый мешок и погрузили в транспортер. Чудовище оказалось тяжеленным, не меньше центнера. Но вопрос, откуда все-таки американцы взяли достаточно большое количество иных существ, оставался открытым. Судя по следам, в пустых клетках твари было не меньше девяти, а может и больше. Обнаружилось еще несколько трупов людей, убитых в коридорах или своих комнатах. Некоторые тела были серьезно повреждены челюстями заглядывавших в открытый комплекс насекомоподобных зверюк. Казаков, разыскав на складе колонии почти полностью съеденное тело, прибежал за Машей и врачами, чтобы те определили причину повреждений Ельцова и доктор Логинов, прибыв к месту происшествия, уверенно заявили. «Иные здесь ни при чем. Раны?» нанесены уже после смерти от пули. Да и если б хоть один иной, вырвавшись на свободу, потрудился над телом, следы были бы совершенно иными. И Маша, и доктор вдоволь насмотрелись на оставляемые черными хищниками раны. Просто явились местные обитатели и закусили падалью. Казаков обратил внимание Маши и врача на странность номер два. Склад был полностью опустошен. Концентраты, консервы, техника аккуратно вывезены либо нападавшими, либо еще кем-то. Но если бы американцы побывали здесь после разгрома лаборатории, они наверняка захватили бы и трупы сотрудников базы. Логично, согласился врач без малейшей брезгливости, рассматривая почти голый скелет, оставшийся от человека. Потом они ликвидировали бы сам объект. В любом случае, никакой здравомыслящий военный или гражданский руководитель этого проекта не стал бы бросать труп нашего ахеронского знакомца в клетке. Видимо, безвестные агрессоры очень торопились. Но почему они пристрелили найденного нами иного? «Может, эта особь была больна?» — предположил Казаков. «Вряд ли», — замотала головой Ельцова, внимательно осматривая пустое складское помещение. «Иной слишком универсален для того, чтобы болеть». «О, лейтенант, а это что? Вы туда уже заглядывали?» Вопрос относился к небольшому, огороженному поручнями люку в полу. Язычок громоздкого замка был отодвинут. Следовательно, из склада можно было пройти еще куда-то вниз, без помощи техников и их аппаратов, вскрывавших любые электронные запоры. «А ну, посмотрим», – заинтересовался Казаков. «Я хотел туда сунуться, но ждал кого-нибудь для прикрытия. Мало ли что». Крышка люка подалась в сторону неожиданно легко. Узкая металлическая лестница с перильцами уводила вниз. Лейтенант кивнул Маше и врачу, они зажгли фонари и наклонились над темным провалом. Казаков на всякий случай включил детектор движений живых организмов и, вытянув руку, проверил, как обстоят дела внизу. Синий лучик пробежался по миниатюрному экрану, заверив людей, что в подвале отсутствуют любые многоклеточные существа, включая изредка шнырявших по колонии белых ящериц. Ельцова? при виде сих мелких рептилий, решила, что грядет еще одно открытие, однако, порывшись в своем электронном блокноте, с сожалением выяснила, что этот вид давным-давно известен ученым. Каким только образом рептилии умудряются выживать на таком холоде? «Спускаемся», — решил Казаков. «Вдруг найдем чего интересное». И первым нырнул в провал, съехав по перилам лесенки на локтях. Маша и Логинов Безбоязненно отправились вслед. Это была обширная ледяная пещера, дно которой устилал тонкий пластик темно-голубого цвета, а вдоль стен, из украшенных темными полосами многолетних слоев льда, тянулись опустевшие полки. Неведомые разбойники, погромившие колонию С-801, добрались и сюда. Трупов не было. Какой нормальный человек в момент нападения останется в холодильнике? лучи фонариков беспорядочно шарили по стенам. Вскоре выяснилось, что американцы, обнаружив подо льдом большую систему природных каверн, со свойственной им практичностью использовали ее в своих целях, устроив под зданием склада естественный холодильник. «Идемте дальше», — махнул рукой казаков. «Здесь еще один проход. Видите?» Троица пошла по ледяному коридору в следующий зал. Маше стало неуютно хотя она никогда не страдала клаустрофобией. Слишком тут было мрачно. Зато дальнейшее открытие стоили нескольких минут тотчас забывшегося страха. Эта каверна была чуть поменьше предыдущей. Снова наверх уводила лесенка. Над пещерой находилось еще одно строение базы. Отлично ориентирующийся в пространстве казаков сообщил, что то наверняка пятый блок с жилыми помещениями. С потолка свисали толстенные сосульки, переливающиеся в свете фонарей всеми оттенками синего и серебристого цветов. Грабители сюда не добрались, вероятно, времени не хватило. Вдоль стен выстроились герметичные, теплоизолирующие контейнеры, судя по маркировке, заполненные батареями и деталями компьютеров Посреди зала торчал компактный снегоход, что говорило о наличии прямого выхода из пещер на поверхность. Иначе как бы машину втащили сюда. В дальнем углу поблескивали несколько неестественно смотревшихся в ледяном подземелье криогенных фуг. «Ух, какая вещь!» – восхитился доктор Логинов, заметив их. «Лейтенант, Маша, посмотрите! Последняя модель! Разработка WI! На челноке спатны стояли почти такие же, но эти гораздо совершеннее. Никакой замораживающей жидкости». Так называемый сухой сон. Ё-моё, это ещё что такое? Одна из пяти капсул находилась в активном рабочем состоянии. Энергетическая система функционировала, и судя по зелёным индикаторам на приборной панели, кто-то или что-то, находившийся внутри, был жив. Ни хрена себе. Только и выдохнул казаков. Ну ни хрена. Вот теперь наша экспедиция точно удалась. Он провел с затянутой в перчатку ладонью по прозрачному куполу аппарата для глубокого анабиоза, счищая ини В капсуле лежал и спал человек. На нагрудном кармане его куртки красными буквами было вышито «Апач» — «Кол Дж. Ф. Кеннет». «Мать моя!» — продолжал разоряться лейтенант, попутно тыкая пальцами в клавиши устанавливая капсулу на разморозку. «Если этот господин...» «Нет, вы только посмотрите на нашивки! Настоящий полковник не улегся спать до прискорбного происшествия, случившегося с лабораторией. Мы заполучим живого свидетеля. Слава богу, мы догадались обшарить пещеры!» «Я тут скоро сама в анабиоз впаду», — недовольно сказала Маша. «Вытаскивайте его побыстрее, Сергей. Мне не терпится вернуться на три главы. Военные комбинезоны, конечно, теплые, но температура падает». Ельцова подняла руку с укрепленным на ней ПМК, способным помочь человеку в ориентации на местности и определении любых параметров окружающей среды. В уголке экрана отражалась температура. Минус 35 по шкале Цельсия. Значит, на поверхности планеты полные 40. И вообще, дело шло к вечеру, а после захода к Гаммы выжить в этом предполярном районе с Сцилы можно только под защитой толстых стен транспортера или челнока. «Вы поставили капсулу на быстрое размораживание», заметил Логинов, наблюдая за действиями Казакова. «Это может повредить человеку, только потому, что снаружи слишком холодно. Внутренний микроклимат капсулы сейчас установится на уровне комнатной температуры, а потом человек снова попадет на мороз». «Одет он, сами видите, не по полярному». «Ничего, потерпит», — бессердечно сказал лейтенант. «Дотащим до транспортера, а там отогреется». Спустя несколько минут спящий в капсуле человек зашевелился, открыв глаза. Прозрачная крышка медленно поднялась. Американец резким движением вскинул голову и посмотрел на людей. Маша прочла в его глазах не просто страх, а самый настоящий смертный ужас. лохие сны, что ли, снились?» «Кто вы?» – медленно и настороженно спросил человек. «Лейтенант Казаков, ВКК Российской империи последовал ответ командира Грифонов на английском языке. «Это мои коллеги». «Не беспокойтесь, мистер, вы в безопасности». Полковник армии Соединенных Штатов Америки Джек Кеннет машинально произнес американец. Губы у него дрожали, а изо рта валил густой пар. Внезапно он дернулся, будто от электрического разряда, и мельком взглянул на потолок. «Уходите отсюда, быстрее!» «Не знаю, откуда вы взялись, джентльмены, но уходите!» «Почему?» — не понял лейтенант. «Хотя вы правы. Рядом с базой стоит наш вездеход. Сумеете дойти? Там тепло, и мы сможем вас накормить!» «Тише!» — шикнул полковник Кеннет и, подняв трясущийся палец, указал куда-то наверх. «Убираемся отсюда, Раста! Только, пожалуйста, тихо!» Маша подняла глаза затем направила луч фонарика вверх и обомлела. Прямо над их головами, уцепившись щупальцами за ледяные выступы, на потолке сидел, свернувшийся в клубок, черный иной хищник. Зверь, похоже, спал.